Глава пятнадцатая. Кира. В коридорах замка было прохладно, но я не замечала холода. Щуки горели огнём, и со стороны наверняка могло показаться, что я смущена. Однако на самом деле я была ужасно зла на Итана. Его попытки доказать окружающим, что он герой-любовник, меня окончательно утомили. «Хочется самоутверждаться? Пожалуйста!» Только не за мой счет. Итан терял терпение, как будто тот факт, что я его невеста, давал ему особые права. Не доверяя памяти Амелии, я уточнил в библиотеке. В этом мире женщины не были собственностью мужчин, даже в браке. Или он решил, что раз я монашка, то не сумею противиться его напору. Не на ту напал. Резко выдохнув, я остановилась и озадаченно осмотрелась. Злость сыграла со мной дурную шутку. Я понятия не имела, где находилась. Кажется, пропустила нужный поворот. В этой части Академии я еще не была. Коридоры стали уже и мрачнее. Лампы работали через раз и беспрестанно моргали, будто магические контуры здесь не подзаряжали долгое время. Сложив ладони лодочкой, я прошептала несколько рун. И воздух взмыл ласковый огонек осветившее пространство всего на пару шагов вперед. Подобное заклинание под силу десятилетки, но я освоила его совсем недавно, пользуясь отсутствием соседок по комнате. Правда, перепутала руны и едва не спалила шторы, но все обошлось. Немного поразмыслив, я решила отправиться в обратную сторону. Если повезет, то я сумею найти тот самый поворот, что сбил меня с пути». Однако не успела я сдвинуться с места, как в темноте впереди послышались шаги. Я отпрянула в сторону, и щелчком пальцев погасила огонек. В коридоре воцарилась темнота, и я напрягла зрение, пытаясь рассмотреть мужчину. Он определенно был мужчиной, слишком тяжелые шаги, и вряд ли изобрел сюда случайно. За последние десять минут я не встретила ни одной живой души. Внезапно вспыхнувшие лампы на стенах. Ударили по глазам, а в следующее мгновение раздался знакомый голос. «Амелия, не бойся!» клифорд изумилась я, когда глаза вновь привыкли к свету. Передо мной впрямь стоял преподаватель. Он снял пиджак, оставшись в неизменной черной рубашке, и набросил его на мои плечи. «Ты вся дрожишь. Замерзла?» «Да», — согласилась я. Меня и впрямь била дрожь. Вот только я вовсе не была уверена, что виной тому холод. Неожиданное появление Клиффорда выбило меня из колеи, и сердце захватилось как безумное. «Как вы меня нашли?» — быстро спросила я, едва сдерживаясь от желания облизнуть губы. Я старательно отгоняла от себя мысль о том, что здесь мы действительно наедине. Джо скачнул головой. «Я заметил, что ты ушла расстроенной, вот отправился следом». Я беспокоился за тебя. Я предпочла сделать вид, будто не услышала последнюю фразу. — Так это вы разогнали вечеринку? — голос, громыхавший под потолком, показался знакомым, но я так злилась на Итана, что не успела понять, кому он принадлежит. Весьма любезно с вашей стороны позволить уйти всем, кроме Джареда. — Я тоже был когда-то студентом. Усмехнулся Клиффорд. Я опустила взгляд, поражаясь абсурдности ситуации. Прямо настоящая светская беседа в полутемном коридоре, где-то на задворках Академии. Я старательно гнала от себя мысль о том, что здесь мы с Джусом действительно наедине. Но она упорно маячила поблизости. «Как вы меня нашли?» — вскинул подбородок я. Клиффорд на мгновение замялся. — Честно говоря, не знаю. — пожал он плечами. — Я узнал, в какую сторону ты направилась, и пошел следом. Ноги сами привели меня к тебе. «И вы просто беспокоились?» Упрямо сжала губы я, игнорируя участившееся дыхание. «Да что со мной происходит?» «Или вас отправил Итан?» Джо сделал шаг вперед, и я почувствовала, как под кожей растекся жар. Я отпрянула в сторону и вскинула голову, чтобы встретиться взглядом с карими глазами Клиффорда. «Я не виделся с племянником вечером», отрывисто бросил он. Будто упоминание об Итане ему не понравилось. «Он обидел тебя?» «Нет, всего лишь предложил сделку», — фыркнул я. «Все честно, он рассказывает мне об испытаниях, а взамен получает поцелуй. Такая ерунда, не правда ли?» Джоз закаменел, сжав кулаки. «И ты согласилась?» В его голосе послышались грозовые нотки. «Нет, я не продаю себя». Даже в мелочах, прищурившись, я шагнула вперед и ткнула Калифорда пальцем в грудь. «И передайте своему племяннику. То, что он мой жених, не дает ему никаких прав на меня». Когда я подняла взгляд на Джоса, то похолодело. В темноте его глаз что-то блеснуло. Казалось, он с трудом сдерживался, чтобы... Отчитать меня фантазия пасовала. Растерявшись, я не отняла руку от его груди и теперь чувствовала, как под рубашкой бьется его сердце. Быстро, как и мое. «Передам, если ты так этого хочешь». Джосс наклонился прямо к уху, обжег горячим дыханием, отчего по спине побежали мурашки, и добавил. «Ты ведь этого хочешь, Амелия?» Меня будто прошило током. Клиффорд даже не касался меня, но я отчетливо чувствовала его близость. Я затрепетала и с трудом сдержала вздох, едва не сорвавшийся с губ. Черт, да у меня никогда в жизни так не сносило голову. Кожа горела огнем, и даже магия внутри заволновалась, покалывая кончики пальцев. Да, я с трудом протолкнула слово сквозь пересохшие губы. клифорд кивнул и отодвинулся. Я облегченно выдохнула радуясь, что устояла перед поистине дьявольским обаянием преподавателя. Оказываясь рядом с ним, я забывала об Итани. Да что там? Я забывала о том, что в мире существуют другие мужчины. У меня было лишь одно объяснение этому, и оно ставило меня в тупик. Негромкий хлопок и брызнувшие во все стороны разноцветные блестки известили о том, что я рано расслабилась. Удлиненный феи подол развеялся и платье вернулось к своему прежнему виду. Наступила полночь. Я опустила взгляд на ноги и ойкнула. Теперь подол. Едва прикрывал колени. Так и знала, что соглашаться с Каей было плохой идеей. «Да ты издеваешься!» — выплюнул Клиффорд. Его потемневший взгляд буквально пригвоздил меня к месту, и я судорожно выдохнула, сделав шаг назад. «Это все магия феи! Платье было слишком коротким. Пробормотала я. Вообще-то подобная длина меня не смущала. Но реакция Джосса заставила меня затрепетать. Он смотрел так, словно я не оголила колени, а полностью сняла платье. Джосс шумно выдохнул. «Амелия, ты просто невыносима. Ты будто нарочно провоцируешь меня». «Что?» Мой голос дрогнул. «О чем вы?» Вместо ответа Клиффорд шагнул вперед, почти притеснув меня к стене. Крылья его носа раздувались, а между бровей пролегла глубокая складка. Вскинув подбородок, я увидела его глаза с расширенными зрачками и золотистой каемкой по краю. Мне нужно было проскользнуть под локтем Джосса и бежать со всех ног в общежитие, но я словно приросла к полу, жадно впитывала каждую черточку его лица. Украткой наслаждаясь ароматом его туалетной воды. Клиффорд открыл рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент выругался и ударил кулаком по стене. «Идем, я провожу тебя до общежития». Но... Заикнулась была я, но Клиффорд одарил меня таким тяжелым взглядом, что я сочла за благо заткнуться. Что на него нашло? Его настолько возмутили мои голые коленки, но он не выглядел оскорбленным. Скорее, взбудораженным. У меня было достаточно опыта, чтобы понять. Зрелище ему понравилось. Клиффорд шагал быстро, и я на каблуках едва поспевала за ним. Когда я споткнулась, он в одно мгновение оказался рядом и придержал меня за локоть. Прикосновение его пальцев к обнаженной коже. Выбило воздух из моих легких. А вдоль позвоночника промчалась волна мурашек. «Простите». Клиффорд настолько быстро отдёрнул руку, что я почувствовал себя оскорблённой. Нахмурившись, он коротко бросил. «Я сплёл поисковое заклинание. Коридор пуст. Поторопись. Тебя не должны увидеть в таком виде и в моей компании». Теперь настала моя очередь хмуриться. Я понимала, что он прав, но всё же злилась. Ему будто не терпелось избавиться от меня. Глупо сердиться на того, кто в первую очередь заботится обо мне, но внутри меня крепла обида. Конечно, невеста Иттона должна обладать безупречной репутацией. Остаток пути мы проделали в молчании. Изредка я ловила на себя осторожные взгляды Клиффорда. Но сама упорно смотрела вперед, кусая губы. Дальше я сама, предложила я, когда мы выбрались в главный холл. Отсюда до общежития всего пять минут ходу. И присутствие преподавателя в этом крыле будет объяснить сложнее. Ах, да. Благодарю за ваш пиджак. Я стянула пиджак и протянула его к Лиффорду. Он хмуро кивнул и дернул уголком рта. Спокойной ночи, Амелия. Встретимся на занятиях. Не дождавшись ответа, он двинулся к лестнице. Я повела озябшими плечами и, развернувшись на каблуках, направилась в общежитие. Настроение, и без того не самые радужные, окончательно испортилось и горлу подкатило горечь едва оказавшись в комнате я проигнорировала расспросы соседок удивленных моим нарядом и поздним возвращением избежала в душ горячие струи воды и поднимающийся пар несколько примирили меня с действительностью и позволили обрести подобие душевного равновесия взглянув на себя в зеркало я наконец нашла в себе силы признаться я чувствовала притяжение к Лиффорду ни к его племяннику, что во многом облегчило бы жизнь. Теперь я поняла, о чем говорила Изабелла. Притяжение — это не просто симпатия и даже влюбленность. Рядом с Джоссом я превращалась в оголенный нерв. Кожа горела, сердце ускоряло бег, а внутренности завязывались узлом. Одно невинное прикосновение могло свести меня с ума. До боли прикусив губу, я слезнула капельку крови и вздохнула. Мне только этого не хватало. Вечно избегать Клиффорда не получится, ведь он мой преподаватель. Даже после того, как я закончу академию, он будет постоянно маячить рядом. И что же мне делать? Так и не найдя ответа на этот вопрос, я с головой окунулась в учебу. И весьма кстати. Домашних заданий стало больше, и вечера я все чаще проводила в библиотеке. Теперь старик-библиотекарь не просто узнавал меня в лицо, но и регулярно зазывал на чай. Я никогда не отказывалась, едва ли не поселившись в пахнущем книжной пылью читальном зале. Кая только головой качала, отчитывая меня за обедом, но я пожимала плечами. Первое время я вздрагивала, осматриваясь, но постепенно успокоилась. Клифорд в столовой не появлялся. Я не ходила на утренние лекции только переписывала конспекты у Роуз. Кайи вечно рисовал на полях цветочки и завитушки. На практических занятиях мы с Клиффордом старались не встречаться взглядами, и во время индивидуальных он не приближался ко мне ближе, чем на метр. Однако ни Джосс, ни Мейстреса Вебер, время от времени вызывавший меня к себе, не могли мне помочь. Наверное, теперь и они начали сомневаться, что у меня есть дар картефакторики. Я медитировала несколько раз в день. Однажды напугав Амелию, которая пыталась докричаться до меня, но пользы это не приносило. Разве что неплохо успокаивало нервы. Сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих. Поправив сумку на плече, я поспешила к общежитию и вдруг сбилась шага. Возле двери стоял Итан. После вечеринки мы почти не сталкивались. Но я понимала, что нам пора поговорить. Несмотря на то, что между мной и Клиффордом ничего не было, меня грызло чувство вины. «Привет!» Итан дернул уголком губ, на мгновение напомнив мне Джоса. «Мне передали, что ты меня искала». «Да». Собственный голос вдруг показался жалким. И я, прокашлявшись, продолжила увереннее. Я хотела поговорить о вечеринке. Пожалуй, я отреагировала слишком бурно. «Я понял, что был неправ. А ты не терпишь намёков на то, что скоро мы поженимся. Стоит мне заикнуться об этом, как ты норовишь убежать. Но почему, Амелия?» Итан посмотрел мне в глаза. «Я знаю, что ты росла в строгости. Но неужели я настолько противен тебе?» Я подавила вздох. С точки зрения Итана я и впрямь вела себя странно. «Но я не Амелия». «Я не могу спокойно принять то, что мне придется выйти замуж только потому, что так решил отец. Да и как объяснить ему тот факт, что меня тянет к другому мужчине?» «Ты прав», — поморщилась я. «Но то, что ты мой жених, не делает меня твоей. Просто я... я не готова, понимаешь? Может, наши родители отложат свадьбу на, скажем, пару лет?» «Это вряд ли». Покачал головой Итан. «Мой дед ясно дал понять, что желает нашей женитьбы. И меня притягивает к тебе, Амелия. Я стараюсь понравиться тебе, а ты бегаешь от меня, будто я прокаженный. Дай мне шанс». «Понравиться мне?» Вскинула я бровь. «Ты уверен, что ничего не путаешь? В тот момент, когда ты тянешься ко мне с поцелуем или объятием, рядом всегда есть кто-то из твоих друзей». «У меня складывается ощущение, будто они интересуют тебя больше, чем я». Итан оскорбленно покачал головой. Однако румянец на его щеках. Сказал все за него. Какой же он все-таки еще мальчишка? «Ты мне нравишься!» С жаром возразил он. «Похоже, здесь он не врет. Жаль, было бы куда проще, не испытывая он ко мне ничего. Но неужели это все-таки притяжение? Давай не будем торопиться». Мысль о скором замужестве дается мне непросто, и мне нужно время. Ну да, золотая фраза всех расставаний. Дело не в тебе, а во мне. Осталось добавить. Может, останемся друзьями?» «Понимаю», — нахмурился Итен. «Ты ведь думала, что станешь монахиней? Наверное, успела отвыкнуть от мирского». Я натужно улыбнувшись, кивнула. Итан не виноват в моих проблемах, но вряд ли я когда-нибудь полюблю его. Если наш брак все же состоится, я не оставляла надежды избежать его. Мы оба будем несчастны. Впрочем, есть и другой вариант. Амелия вернется в тело, вышвырнет меня вон и сама выйдет замуж за Итана. Потрясающе. Даже не знаю, какая версия мне нравится больше. Спасибо. Поблагодарила я, с трудом проглотив комок в горле. Итан ушел, а я вернулась в общежитие. Несмотря на глубокий вечер, рыбыки в спальне не было. Наверняка она опять вернется ночью и тихо проберется в постель, благоухая духами. А зато Изабелла забыла, сидела за столом. Хмурясь, она что-то бормотала, не отрывая взгляды от учебника. Многие студентки из благородных семей не столько учились, сколько подыскивали себе мужа. Но Изабелла оказалась приятным исключением. Она буквально горела пространственной магией и тренировалась каждую свободную минуту. Первое время мы игнорировали друг друга. Но сейчас могли перекинуться пары фраз. Услышав меня, Изабелла оторвалась от учебника и коротко бросила. "Анита принесла печенье. Оно на столе. Я согрею воду для чая». Я вдруг обернулась к ней и предложила не хочешь составить мне компанию я думала что изабела откажется но она помедлив все же отложила учебник пожалуй мне не помешает перерыв я разлила чай по чашкам и мы устроились за столом некоторое время молчали поглядывая друг на друга и соседка не выдержала первой слышала у тебя партии факторики проблемы с материалом так и не удалось от нее избавиться я со вздохом покачала головой Мой преподаватель уже целый ученый совет собрал, да все без толку. Похоже, скоро я вылечу из академии. Забыла, усмехнулась. Как я тебя понимаю, я отлично владею теорией, но вот что касается практики, у меня крохотный магический резерв, моим заклинаниям не хватает мощности. Я использую все практики по усилению дара, но соседка помрачнела. Похоже, мой единственный шанс хорошо показать себя на испытании. Я едва не подпрыгнула на стуле. Ты что-нибудь знаешь о нем? Если бы...» Изабелла нервно дернула плечом. «Мне известно только то, что в прошлом году первым испытанием стал пожар. А Академия не любит повторяться. Так что нужно ожидать чего-то другого. Я уверена, что у тебя все получится», — искренне произнесла я. «И знаешь...» Я совсем не жалею о том, что это будет не пожар. Хорошо бы еще не наводнение. Плаваю я просто ужасно. Изабела фыркнула. У старшекурсников даже тотализатор есть. Можно сделать ставку на любое испытание. Кто окажется ближе всех к истине, получит кругленькую сумму. Вот бы взглянуть на их список. Я пыталась, вздохнула Изабелла. Остается только ждать. Печенье закончилось, когда я наконец решилась спросить. «Помнишь, ты рассказывала, что у твоей сестры с ее мужем было притяжение магии. Ты не знаешь, она случайно ничего не говорила об односторонней связи. Соседка была единственной, кто мог помочь. В библиотеке не нашлось ни одной толковой книги о притяжении, одни женские романы. Ребекка завалила бы меня вопросами, но и забыла лишь вскинула бровь. Кажется, она говорила о чем-то подобном. Что-то там о неполном совпадении магии, когда только один из партнеров чувствует связь. Но подробностей я не помню. Мне тогда было всего двенадцать, и такие вещи меня мало интересовали. Спасибо. Я опустила голову, обхватив ладонями опустевшую кружку. — Хочешь поговорить об этом? — спросила Изабелла. — Нет. Лучше позанимаюсь. Соседка понятливо кивнула и оставила меня одну. Я убрала пустые чашки и кружки от печенья со стола и вытащила учебник. Однако сосредоточиться не удалось. Стручки расплывались перед глазами, а ураган мысли оглушал. Возможно ли, что магия ошиблась? Итану, нравлюсь я, но я испытываю притяжение к его дяде. Небольшая такая погрешность. Осталось выяснить чувствует ли что-то Клиффорд? Иногда я замечала на себе его взгляды, но их можно трактовать по-разному. Вдруг он волнуется за племянника, потому присматривает за мной. Той ночью, когда зачарованные феи платье поставила меня в неловкую ситуацию, Клиффорд отчитал меня как неразумную девчонку. А ведь на мгновение мне показалось, что он видит во мне женщину. Потемневший взгляд Хрипаца в голосе. Наверное, я приняла желаемое за действительное. Да и вообще поговаривали, что Клиффорд закрутил роман с одной из преподавательниц. Когда я впервые услышала эти сплетни, то не поверила. Но они распространялись по Академии со скоростью пожара. А ведь Джоссе на вечеринку явился вместе с женщиной. Правда, я не рассмотрела ее лицо. В зале было слишком темно. Не удивлюсь, если это мейстриса Тейвис, что преподает черчение. Они так мило беседовали в столовой. Кстати, о черчении. Я поморщилась, припомнив, что меня ждет домашняя работа. Вздохнув, сложила учебники на край стола и раскатала на столе линованный лист, на котором следовало изобразить три вида пентаграммы. Аккуратность не была моей сильной стороной, так что закончила я уже за полночь. Рыбки все еще не было а забыла спала, вздрагивая и хмурясь даже во сне. Потянувшись, я размяла затекшие мышцы и бросила короткий взгляд на свою постель. Хотелось бы последовать примеру соседки. Перед боевой подготовкой стоило как следует отдохнуть. Да и Амелия давно не появлялась. Сейчас она показывалась исключительно по ночам. В это время потоки магии ослабевали, и ей удавалось обмануть защиту и все же я не привыкла ложиться без медитации, несмотря на все бесплодные попытки. Где-то в глубине души я верила, что однажды у меня получится. Глупо, но я так хотела доказать Клиффорду, что чего-то стою. Пока что его любимцами стали Кайя и Эш. Последний, наконец, смирился с тем, что металл его не слушается. И нашел свой материал со второй попытки. Стекло. Я привычно пробормотала руны и погрузилась в медитацию. Чувства обострились, и на моих губах заиграла улыбка. В такие моменты казалось, что я способна на все. Я ощущала сладковатый запах духов Ребекки от флакона на ее тумбочке. Слышала тихое сопенье Изабеллы и шорох шагов в коридоре. Кто-то из студенток торопился вернуться в спальню. Я не стала зажигать лампы, и полумрак комнаты разбавляли лишь всполухи огня в камине. Странный звук заставил меня встрепенуться. Больше всего он напоминал звон струны. Вот только складывалось ощущение, будто этой струной была я. Все мое тело затрепетало, отзываясь на него. Материал. Мой взгляд лихорадочно заметался по комнате, пытаясь найти источник звука. Внезапно стопка книг на краю стола пришла в движение. Часть учебников попадала на пол. А молитвенник, невесть как попавший в эту стопку, Встряхнулся, словно пес. Я вскочила и отшатнулась, почти упершись в стену. «Это что еще за чертовщина?» Я поспешно сбросила с себя плетение, выходя из медитации. Но это не помогло. Молитвенник, определившись направлением, лихо запрыгал ко мне.